Глава 30. Второй рассказ. Уи Аркура Урорд со странности. Гермес. Звёздная система Вольс 360. Середина августа 1982 года. Несколько дней подряд я занимаюсь абсолютно непривычным и на первый взгляд малоосмысленным делом. Доктор Гельгув нейтрально назвал это исследованием местного фольклора. Я же предпочитаю более точную формулировку сбор слухов. Причём на меня работает не маленькая компания бывших соучеников по колледжу, просто знакомых и родственников отца из Роберваля и Сент-Флорента, куда пришлось лично отправиться самолётом, чтобы объяснить людям их задачи. Некоторые отнеслись к моей просьбе с насмешкой, другие наоборот заинтересовались необычным предложением. Вечером Перед русско-германским блицкригом, когда мы отдыхали на вилле Амели Ланкло, я заметил, что Гермес не может похвастаться собственной мифологией. О большинстве легенд планеты посвящены или героизму первопоселенцев, осваивавших незнакомый мир, или скромным достижениям в самых мирных областях, наподобие свиноводства. У нас нет вампиров или оборотней, привидений, домовых и чертей на водяных мельницах. Обитателям Гермеса полностью чужды мистические настроения. Мы всегда оставались прагматиками. Последствия этого разговора явили себя, когда 12 августа доктор Гильгов за товарищи вернулся на Гермес. В тот же день у меня с Веней состоялась долгая и вдумчивая беседа, на более чем животрепещущую тему, касавшуюся наших июньских открытий на севере. Луи, вы видели всё собственными глазами. "Толковал доктор, когда мы после роскошного ужина у Амели прогуливались в парке Колледже. Надеюсь, вас то сомнения не терзают? Смотря какие", я пожал плечами. "После всего, что вы рассказали о мсье Крылуи и посмотрев на снимки с борта Франца-спутника, я предпочитаю перейти из лагеря скептиков в стан приверженцев теории существования на Гермесе некоего чужого разума. Нет дыма без огня, верно?" «Очень хорошо, мой дорогой Луи, но вопросы все равно остаются, и их немало. Где прячутся чужаки, откуда они взялись, каково их отношение к людям, опасны они или нет, и так далее до бесконечности. Теперь слушайте внимательно. Если на Гермесе у человека есть соседи, они обязаны оставлять следы». Не такие грандиозные, как система дорог, разумеется. Помните, наш давний разговор о мифологии Гермеса? Тогда вы не сумели вспомнить ничего существенного или достойного внимания. Но я убеждён, хоть кто-то из многих тысяч колонистов обязательно мог заметить нечто особенное, странное, не соответствующее привычным взглядам на вещи. Какие-нибудь непонятные явления, предметы «Может быть, в семьях, чьи предки оказались на Гермесе в самом начале эпохи освоения, сто с лишним лет назад, сохранились истории о необъяснимых происшествиях или неразгаданных тайнах?» «И что вы предлагаете, доктор?» «Вот вам пять тысяч канадских долларов наличными!» Гильгоф извлек из крепившейся к поясу сумочки тугую пачку банкнот. «Достать было невероятно сложно!» На земле ассигнации не используются, исключительно безналичный расчёт. Но у вас тут бумажные деньги, досели в ходу и имеют надлежащую ценность. Считайте, что я опять вас нанял. Задание такое: в течение 2 недель занимайтесь только фольклористикой. Изыскивайте и записывайте самые невероятные байки и истории. Привлеките к этому желающих подработать друзей. Посидите в пивных Под алкоголь язык развязывается куда легче. Отдаю вам в помощники месье Крылова. Вдвоём будет веселее. Но заикнулся я. Вы уверены, что Крылов? Неужели боитесь? Многие боятся, только не я. Поверьте опыту. Коленька не представляет никакой опасности. Наоборот, он крайне огорчён, что некоторые бывшие друзья перестали относиться к нему как к человеку после... ну, после его болезни. Парень в черной меланхолии. Ему следует заняться делом и позабыть о своих проблемах хоть на время. Я могу на вас положиться, Луи? Конечно, доктор. Кроме того, я боюсь не за себя, а за Мсье Крылова. Вернемся домой. Я отдам вам ПМК со всей необходимой информацией. В том числе медицинскую. изучите на досуге. Наш коллега попал в неприятную переделку. Но его разум, если угодно, душа остались прежними. Только поумнел слегка. Поумнел? Совершенно верно. Повысилась способность к анализу, углубилось восприятие. Он теперь способен усваивать в несколько раз больше материала, чем прежде. Причём гораздо быстрее, чем обычный человек. Вообразите, на Кронштате Коленько за пару часов просто ради удовольствия расписал формулу Рубинсона, над которой наши математики бились половину столетия, а искусственный разум вообще заявил, что она нерешаема. За такую Нобель в кудают? И это при том, что Крылов ненавидит точные науки. Так значит, давешний случай с настройкой передатчика планка оказался первой ласточкой Крылов был единственным, кто догадался. Соображайте! К сегодняшнему дню он обладает 20-ти кратным резервом генетической информации. Абсолютно большинство новых цепочек мы расшифровать не в состоянии. А те участки ДНК, что расшифровки поддались, приводят в чувство благоговейного ужаса. Только слово «ужас» я сейчас употребляю в положительном контексте. С помощью неизвестного катализатора, вероятнее всего вируса, организм самосовершенствуется, превращаясь в уникальную биологическую машину. А всякая мелочь, вроде потрясающей способности к регенерации, произвольному изменению цвета кожи или... Что вы сказали? Про цвет кожи? Незамедлительно перебил я. Захочет, станет негром. В организме начинается ускоренный синтез меланина. Надо только сосредоточиться, запустить механизм, будет желание кожи покровы окраситься в ярко-синий. В эпидермисе откладывается оксид меди, будто в крови осминога. Не сразу, конечно, процесс занимает несколько часов. Необходимо поступление соответствующих микроэлементов в пищу. Наш общий друг пока не имеет возможности управлять многими новыми способностями, но уже достигнутые результаты впечатляют. Можно показывать в цирке, заработаем кучу денег. Ну и ну, я только руками развёл. Как живёт с этим живёт? Принаравливается и почти не комплексует. Даже хулиганит иногда, причём злостно. А в основном из-за того, что люди косо на него смотрят. Своеобразная форма протеста. Постараюсь быть максимально корректным, честно сказал я. Давайте вернёмся к делам, доктор. Итак, проводим опрос, но вы понимаете, с каким количеством словесного мусора придётся столкнуться. Пьяные байки в кабаках, суеверия фермеров, перевиранные истории времён первопоселенцев в любой выгребной яме можно найти жемчужину, при условии, что она в указанную яму когда-либо была брошена, самоуверенно заявил Гельгов. Считаем таковой жемчужиной проявление чужого разума на Гермесе и делаем вывод. При вдумчивом исследовании выгребной ямы мы сокровища достанем, отмоем и драгоценность засияет во всем великолепии. Ну что, по рукам? Завидую вашему оптимизму. А если ничего не выйдет? Оставите деньги себе и не будете расстраиваться. Принимайтесь за работу завтра с утра. Появятся дополнительные расходы. А платим без издержек.